Глава 18. Выехали мы в ночь. Рауль, Альварес и я замаскированные под местных купцов. Альварес успел повозмущаться тем, что его, великого мага, выставляют презренным торгашом, на что Рауль ехидно заметил, что если уж принца и герцогиню устраивают выбранные образы, то причин бунтовать у великого мага и вовсе нет. Альварес проворчал, что от нашей репутации все равно уже ничего не осталось. Поэтому мы даже можем притвориться золотарями, ничего не изменится. Но в конце концов смирился. Наверняка потому, что вспомнил, что купцов он будет с чужой физиономией. Следовательно, свою не опозорит. На коней тоже наложили морок, и они теперь выглядели как обычные неказистые лошадки, совсем не напоминающие тех гордых скакунов, которыми были все кони в королевском кортеже. Поэтому выехали мы из города, никем особо не замеченные. Разве что стражник на воротах удивился, что столь поздно покидаем город. На что Рауль сразу пожаловался на меня. Мол, пока женщина соберется и неделя может пройти. Я даже возмущаться не стала, потому что охранник сразу согласился с уважительностью причины, но интересы не потерял, провожал взглядом так, словно пересчитал все, что в повозке, и уже мысленно положил в карман деньги от продажи. Коней Рауль придерживал, и тащились мы, словно похоронная процессия. В некотором смысле так и было, поскольку мы запланировали похоронить все надежды мурицы на магическую бомбу. Да и саму бомбу тоже, разумеется. Занимала она всю повозку и была спрятана под иллюзией множественных тюков с товаром, которые показались столь привлекательными стражнику. Надеюсь, на них не позарятся личности с криминальными наклонностями, и не попытаются нас ограбить. Не хотелось бы за собой оставлять трупы. А что трупы будут, тут гадалки не ходи. Нельзя к бомбе никого допускать. Повредят линию на ограничивающем рисунке. И все, прощай, дивный новый мир». Рауль испытывать судьбу не стал и свернул к лесу, как только уверился, что из города нас не видно, а на тракте никого нет. Лошади по клажу тянули столь же бодро, как и по дороге, даже не заметив, что местность стала очень сильно пересеченной. То и дело повозку встряхивало, и я даже сочла за лучшее спрыгнуть и пойти пешком, придерживаясь за край повозки. После очередного встряхивания Альварес громко клацнул зубами и последовал моему примеру. А когда дойдем, всю магию на ухабах растеряем», – проворчал он. Недовольство его было связано с тем, что путешествовать приходилось без минимальных удобств. «Она в вас так плохо держится, сеньор Альварес?» — сделанным сочувствием уточнила я. «Наверное, надо было кого-то другого попросить». «Я не о себе беспокоюсь», — сразу вильнул он. «О Грузе. Мало ли что с него может облететь». «Не волнуйся, Хосе Игнасио, там все намертво закреплено», — бодро сказал Рауль. Ничего не растрясется и не растеряется. Попробуй тут не волноваться с таким содержимым. Проворчал Альварес, но ныть прекратил, тем более, что мы уже почти добрались до опушки леса. Вреденький лес заводить повозку Рауль не стал, но по нашим следам отправил заклинание, которое их уничтожило. Наверное, тоже заметил пристальное внимание на выезде из города и решил перестраховаться. Трава поднялась, закрыв колеи от колес а с дороги нас сделал невидимым артефакт отвода глаз, который Рауль активировал сразу после подчистки следов. «Дальше не поедем?» – удивился Альварес. «А смысл? Отсюда в самом плохом случае заденет только лес и дорогу, где сейчас никого нет. И нас. Нас заденет в любом случае, если что пойдет не так», – спокойно заметил Рауль. Он вытащил накопители и раздал. Альваресу 3 мне два, и два оставил себе. Если почувствуете, что не хватает собственных сил, переключайтесь сразу. Не ждите, когда все выйдет из-под контроля. Приступаем. Прямо сейчас? Занервничала я. Конечно, накопители были увесистые, хотя и не дотягивали до того в сиятельном корпусе. Забиты они были под завязку и несли в себе весьма приличный запас магии. С этой стороны причин для тревог не было. А вот слова о том, что все может выйти из-под контроля, меня обеспокоили. Они казались слишком неожиданными, поскольку до них я была уверена, что Рауль знает, что делает. — Вам нужно прочитать молитву двуединому? — насмешливо поинтересовался он. — Мы подождем. — Или присоединимся, — предложил Альварес. — Так-то я ни одной молитвы до конца не знаю, но чужую могу поддержать. — Проблема в том что у меня с молитвами дело обстоит примерно так же, как у вас, сеньор Альварес. Я чуть не рассмеялась, хотя обстановка к этому не особо располагала. Темнело, и лес, рядом с которым мы расположились, выглядел зловещим и недружелюбным. Я предлагаю выставить хотя бы минимальную защиту. Не хотелось бы, чтобы пока мы будем поддерживать сферу, нас ограбили или чего хуже. «Что может быть хуже?» – удивился Альварес. «Да нас любая крыса нас смех поднимет, если мы позволим себя ограбить». «Отвод глаз не даст на нас никому наткнуться. Ставить защитное заклинание, и искажать пространство для сферы, которое может сработать не так», — возразил Рауль. «В конце концов, нам нужно всего лишь минут пять. За пять минут нас никто не ограбит. Даже подойти не успеют». «Уверен», — удивился Альварс. Взрыв произойдет, частично погасится стенками сферы, а дальше стравим излишки через небольшое отверстие. Чему здесь идти дольше? Почему-то при его словах я представила мультиварку, из клапана которой вырывается пар. Картина показалась не страшной. Оставалось надеяться, что стенки из магии не уступят по прочности стенкам из металла. Бомбу с куском пола с повозки не спустили и даже лошадей не выпрягли. Они стояли совершенно неподвижно, ногами не перебирали, не всхрапывали, на нас не косились и даже не делали попытки куда-то сдвинуться, словно были не живыми существами, а механизмами. Ой, все-таки что-то нечисто с этими лошадками. Рауль вытащил бумажку с расчетами и расставил нас в соответствии со схемой. Расстояния были не одинаковые. От меня до Альвараса оказалось куда ближе, чем до Рауля. Зато от меня до Рауля было куда дальше, чем от Рауля до Альвароса. Похоже, Рауль на себя взял самый большой участок, как самый сильный маг. Или как самый опытный. Или как тот, на кого сфера будет завязана. Начали. Скомандовал Рауль и убрал защиту с бомбы. Почувствовалось это сразу. У меня заболели зубы и нахлынула тошнота. Альварос тоже побледнел. Принц же, стиснув зубы, воплетал заклинание сферы, которое нужно было замкнуть одновременно с подрывом. Как только я это поняла, меня затошнило еще сильнее. Теперь не только от влияния сиятельного артефакта, но и от страха. Немного успокоило то, что почти готовая сфера откнулась в мои пальцы сама, как упругий резиновый мячик-переросток. Была она плотной, многослойной, с одной небольшой прорезью рядом с руками Рауля. Но главное, она огасила неприятное ощущение от артефактной бомбы почти полностью. Меня достигали теперь только отголоски, и от них не хотелось срочно отбежать в кусты и очистить желудок. Я сотворила свое заклинание и присоединилась к заклинанию Рауля. После чего магия внутри меня отозвалась, готовясь напитать сферу, когда встанет необходимость. То же самое сделал Альварс, и мы застыли в ожидании. Рауль продолжал колдовать, аккуратно наращивая слой за слоем и никуда не торопясь. Хотя что-то внутри меня азартно подпрыгивало от нетерпения и вопило. «Ну давай же, давай же, наконец, начнем!» «Ему-то что? Он работает. А вот мы с Альваросом ждем и нервничаем. Правда, Альварос никакого нетерпения не показывал, но я была уверена, что он просто лучше скрывает собственные чувства». Наконец Рауль сделал быстрое короткое движение, после которого прорезь схлопнулась, и одновременно я ощутила, как сфера под моими руками затвердела, а через связующее заклинание от меня потекла магия и потекла столь широким потоком, что я свободной рукой сразу потянулась за накопителем, понимая, что он непременно понадобится. Давление нарастало. Сфера-то была каменно-твердой, то содрогалась так, что я каждый раз пугалась, что она сейчас развалится, а вместе с ней и я. Когда уже казалось, что все успокоилось, Альварес внезапно закатил глаза и кулем свалился на землю. И вот тогда все, что было до этого, показалось детскими играми. Схема поддержки нарушилась, и стенки сферы залихорадила, а сама она перестала выглядеть как сфера, поскольку в сторону выбывшего мага вырастала большая уродливая шишка, грозящая в любой момент лопнуть. «Катя, сместись к Альваресу!» — крикнул Рауль. Я сделала несколько шагов, перехватывая часть того, что осталось без управления. Но баланс был нарушен, и держать давление оказалось невыносимо тяжело. Я почувствовала, как внутри словно натянулись все жилки, а из носа закапала кровь, но позволить себе отвлечься я права не имела рауль один не вытянет и бомба рванет так что мало не покажется еще немного продержись прохрипел рауль легко сказать меня трясло мелкой дрожью от перенапряжения пришлось переключиться на накопитель потому что еще чуть и вычерпаю себя до донышка а что бывает после этого я уже знала начинала подкрадываться беспокойство Что будет, если я использую второй накопитель, а держать сферу нужно будет дальше? Я прекрасно понимала, что нахожусь сейчас на пределе, что до той грани, когда прилягу рядом с Альваросом осталась самая малость. Но я твердила себе, что обязана выстоять, иначе все сделанное раньше окажется бессмысленным. Слишком многое зависело от того, останемся ли мы живы. И слишком многие. Когда я поняла, что в первом накопителе магия закончилась и перешла на второй, меня обуял настоящий ужас. Такими темпами мы сферу не удержим. Но тут я услышала слабый свист и поняла, что наконец пошло стравливание. Поверхность сферы успокоилась, но расслабляться было рано. Слишком большое давление оставалось внутри. Радовало одно. Магии теперь тратилось гораздо меньше, ее поток больше не выжигал меня изнутри. Я стояла и молилась сразу всем богам, чтобы это не просто закончилось, а закончилось правильно, так, чтобы никто не пострадал. «Все», — выдохнул Рауль, и сфера под моими руками истончилась и исчезла. А вместе с ней истончился и исчез тот стержень, что помог мне выстоять. Я еще увидела, что там, где был кусок пола с артефактом, остался лишь серый пепел, который сейчас сыпался в дыру в днище повозки. А дальше... Боюсь, я села на землю совсем не аристократично. Раз — и напрочь отключилась от всего. Очнулась я от разговоров на повышенных тонах рядом со мной. Хасей, гнасек, сорс тебя побери. Тебе всего-то нужно было переключиться на накопитель». «Я зря, что ли, тебе подсунул три!» «Я был уверен, что успеваю!» А Льва разговорил тихо и явно чувствовал себя очень виноватым. Я же чувствовала себя совершенно опустошенной. Оказалось, свою магию я тоже вычерпала. И сейчас она только начала восстанавливаться. Сил не хватало даже на то, чтобы открыть глаза. «Уверен он был. Ты чуть не угробил нас всех!» В щеку мне упиралась травинка, но под головой лежало что-то мягкое, а на мне что-то легкое и теплое, поэтому желание встать и включиться в разговор у меня не появилось. Хотя я тоже считала Альвараса виноватым. «Если с Катариной что-то случится, я тебе этого никогда не прощу», неожиданно сказал Рауль. «Не надо было ее с собой брать», – буркнул Альварес. «Если ты так за нее переживаешь». «Это еще вопрос, кого из вас лучше было бы заменить», – жестко возразил Рауль. «Если бы ты вовремя переключился на накопитель, ничего бы не случилось. Я поправку сделал на твой уровень силы при расчетах, и что на выходе. Уверен, даже Марсела справилась бы лучше. Нужно было ее брать, а не тебя. Она предлагала». «Не лучше. Марсела бы наверняка сцепилась с Катариной», – возразил Альварес. Но она видит, что ты влюбленный и боится, что вы сделаете глупость». Я затаила дыхание. «Рауль в меня влюблён? Ерунда какая-то. Может, я неправильно поняла слова Альвараса? Хасе Игнасио, некоторые вещи из разряда невозможных. Как бы я ни относился к Катарине, будущего у нас нет». «Возможно, она думает по-другому?» «Она думает точно так же». Мне показалось, или в словах Рауля прозвучала горечь? Словно если бы я думала по-другому, будущее бы у нас внезапно появилось? Но нет. Я тоже прекрасно понимала, что между нами не может быть ничего. Я не подхожу ты афринийскому принцу, ни как герцогиня Ирелейская, ни как Катарина Кентеро. Увы, будущие правители вынуждены очень тщательно подходить к выбору спутницы жизни. А на короткую интрижку я бы никогда не согласилась.